Глава пятнадцатая. Промахи Билля. Билль Брайант переменил намерение и не пошел в трактир у Брайана, как хотел сначала. Надо сказать, что его неожиданный визит к сестрам Сэттен внушил ему отвращение к исследованию нечистых закоулков этой прекрасной долины. Поэтому он пошел по дороге к дому брата, надеясь застать его уже там. Он шел и думал об обеих девушках, с которыми только что познакомился. Старшая, несмотря на свою красоту и большие черные смелые глаза, не принадлежала к тому типу женщин, который привлекал его. Она была слишком самостоятельного, решительного и независимого характера. Ее сестра Эллен, наоборот, показалась ему необыкновенно очаровательной. Ему понравились ее живость, веселость и непоследовательность. Он говорил себе, что жизнь не без того слишком серьезна, и незачем еще увеличивать эту серьезность своим отношением к ней. Размышляя дальше на эту тему, он решил, что Эллен была бы прекрасной женой для такого человека, как он, в особенности теперь, после того, как она уже привыкла к жизни в этой долине. Она была бы идеальной хозяйкой ранчо. Он представлял ее себе верхом на горячей лошади прерии, едущей рядом с ним по равнине или кругом изгородей. Ему казалось даже, что он слышит ее веселую болтовню, когда осматривает работы в ранчо, которые быстро подвигаются вперед. Жизнь в ней бьет ключом, и она сможет со свойственным ей юмором Взглянуть на такие вещи, к которым ее сестра, обладающая более трезвым умом, отнесется чересчур серьезно. Погруженный в свои мечты, Билли не заметил, как подошел к дому. Нигде не было видно огня, и он напрасно искал своего брата. Его, очевидно, не было дома. Но Билли не ограничился только исканиями его в доме. Он стал его искать везде, в самых неподходящих закоулках. Заглянул в корали, в сараи, хлеб и даже в птичник. Наконец он вернулся на веранду и задумался о том, где еще искать ему брата. Пожалуй, было бы благоразумнее лечь в постели подождать до утра, ведь Чарли прожил уже пять лет в долине. Однако Билли не мог успокоиться и, в конце концов, решил идти в кабак у Брайна, как намеревался сделать раньше. Биль не знал дороги и поэтому блуждал довольно долго, пока, наконец, не пришел туда, куда хотел. В кабаке уже никого не было. У Брайн потушил одну лампу и собирался потушить другую, когда дверь распахнулась, и вошел Биль. На мгновение У Брайн окинул своим проницательным взором посетителя и его тонкие губы искривились насмешливой усмешкой. «Что вам нужно здесь?» — резко спросил он. Билл засмеялся. «Я, кажется, пришел не вовремя», — сказал он. «Очень жалею, что побеспокоил вас. Я думал, может быть, мой брат здесь. Я Биль Брайант ищу своего брата Чарли». Большие голубые глаза Билля с любопытством блуждали по комнате. Он в первый раз был в таком кабаке на Западе, и потому был заинтересован. Между тем убрань оглядел его с головы до ног и, улыбаясь, сказал: Вы, брат Чарли? А? Я уже слышал, что вы должны были приехать. Но вот если вы ищете Чарли, то вам надо искать его подальше. Он ушел отсюда полчаса тому назад. Но если вы не обладаете кошачьим зрением. и не представляете из себя ходячие подзорные трубы, то вам лучше подождать до рассвета, чтобы найти его. Тут немало есть людей, которые хотели бы отыскать его ночью, но они не обладают даром ясновидения. Впрочем, так как вы его брата не принадлежите к тем другим людям, то я скажу вам, что, скорее всего, вы можете найти его около старой сосны». И точно так же, принимая во внимание, что вы его брат, я посоветовал бы вам держать язык за зубами, пока вы не найдете его. Обращение Брайана, однако, понравилось простоватому жителю Востока. Билль улыбнулся ему и рассыпался в благодарностях. — Я поищу его там! — вскричал он. — Скажите, это та самая сосна, которая стоит на откосе? Я видел ее, когда ехал сюда. — Да, здесь есть только одна большая сосна. — Ну, хорошо, — Биль кивнул головы. — Однако что же он там может делать? — Может делать? — повторила Брайн, улыбаясь. — Я не думаю, что он там имеет свидание с какой-нибудь дамой или беседует с Фальсом и его командой. Чарли Бранд владелец ранчо, и, может быть, он разыскивает отбившийся скот с зелеными спинами. «Как это с зелеными спинами? Какие же это животные?» — воскликнул с уявлением Билль. О'Брайн расхохотался, и Билль уже не сомневался в том, что он не совсем нормальный человек. «Это совсем особенный скот, специально выведенный и здесь довольно редкий. Он, получается, из Оттауэ. Его выводят в Штатах. Ну, а теперь прощайте». Биллю ничего больше не оставалось, как уйти, так как О'Брайн собрался без церемоний потушить последнюю лампу. Однако, перейдя к дверям, он вдруг догадался, что О'Брайн насмехается над ним, над его неопытностью. — О, это, наверное! В первый момент Билль хотел рассердиться, но потом его природное добродушие взяло верх, и он уже на пороге крикнул О'Брайну, смеясь. — Понимаю! Вы говорите о долларах, не так ли? Они ведь имеют зеленый цвет. Чарли пошел собирать их у своих должников. А я думал в первую минуту, что вы в самом деле говорите о скоте. Наверное, вы смеялись надо мной, а? Обрань утвердительно кивнул, сказав Это правда. Биль закрыл дверь, и убрань потушил лампу. Очутившись в темноте, Билль быстрыми шагами пошел по дороге. Вспоминая, что говорил ему хозяин кабака, Биллю становилось все более и более ясно, что О'Брайн попросту насмехался над ним. Эта мысль так рассердила его, что ему даже захотелось вернуться назад, чтобы проучить нахала. Но благоразумие взяло верх, и он решил, что не стоит обращать на это внимание. Без сомнения, он сам был виноват, что О'Брайн так обращался с ним. Как это ни странно, но обыкновенно он ухитрялся внушать людям убеждение, что он простофиле. Но он не дурак. О, ни в каком отношении. И вот он сумеет доказать это в скалистых ручьях. Докажет и мистеру Брайну. «Зеленый скот, скажите, пожалуйста». Воспоминание об этом было ему особенно неприятно. Но пока он взбирался на холм к старой сосне, Его пыл поостыл, и мысли его снова вернулись к брату. Он вспомнил, что Чарли пошел собирать деньги, и вдруг у него словно открылись глаза. Ему показалось чрезвычайно странным, что Чарли вздумал это делать ночью и в окрестностях Большой Сосны. Все это было очень нелепо. Но, может быть, там по соседству с деревом кто-нибудь живет? Он не мог припомнить, чтобы видел там по соседству дом. А, впрочем, там есть маленькая бревенчатая постройка, недалеко от новой церкви. Да, он видел ее. Пожалуй, Брайан говорил ему правду. Зачем только он не сказал ему прямо, а заставлял догадываться. Конечно, он пойдет к этому дому. Вдруг он увидел впереди... Сквозь листву желтый золотистый свет и весело рассмеялся, ведь это была полная луна, появившаяся на горизонте. В первую минуту он не понял этого, но до чего была красива теперь долина, освещенная этим волшебным светом. Внезапно Биль остановился, как вкопанный. Он видел огромную сосну, освещенную луной, и фигуру какого-то человека, стоящего возле нее. Неужели это Чарли? Да, это был он. Тут не было никакого сомнения. Ошибиться он не мог. Его тонкая фигура была ясно видна, и он даже мог различить его черные волосы на этом расстоянии. «Чарли!» — крикнул Билль. И вдруг фигура исчезла. Точно по волшебству. Билли остолбенел от изумления. Что это было? Затем он услыхал какой-то шорох в кустах, треск ломающихся ветвей совсем поблизости и стук тяжелых копыт. В следующую минуту из чащи кустарника словно вынурнули два всадника и соскочили с лошадей. — Черт возьми! Чего это вы кричите в такой час ночи? Биль с удивлением... увидал перед собой инспектора Фальса и рядом с ним другого человека в форме с тремя золотыми нашивками на рукаве. Это был сержант Макбен. Биль тотчас же узнал Фальса, но все-таки рассердился и резко ответил. «Полагаю, что это свободная страна, а? Если я хочу звать кого-нибудь, то это не касается вас, черт побери! Что вам за дело до этого?» «Я видел своего брата и позвал его, вот и все!» Глаза Билли сверкали гневом, но Фальс тотчас же заговорил примирительным тоном. «Мне очень жаль, мистер Брайант, я не узнал вас в темноте, думал, что вы были в трактире». «А тут, значит, был ваш брат?» Гнев Билли тотчас же смягчился под влиянием извинительного тона полицейского офицера. «Ну да, конечно, это был мой брат!» — сказал Биль. — Я искал его несколько часов. Видите ли, О'Брайн говорил мне, что он пошел в эту сторону. И когда я увидел его у сосны, то... Он вдруг вспомнил предостережение О'Брайна и внезапно умолк. У него было неловкое чувство, что он, пожалуй, сказал слишком много, больше, чем следовало. Но Фальц настаивал, чтобы он продолжал говорить. «А вы-то что здесь делаете?» — обратился к нему Биль, поняв, что он сделал какой-то промах и не желая повторять его. «Ищете здесь заблудившихся, отбившихся от стада?» «Я всегда их разыскиваю», — отвечал Фальс и громко засмеялся. «И вот что забавно. Я тут следил за одним молодцом, и вдруг это, оказывается, ваш брат. Вы уверены в этом?» Биль кивнул головой, продолжая чувствовать себя очень неловко. — Я рад, что вы его видели здесь, — продолжал Файльс. — Нам, следовательно, нечего дальше терять время. Едем назад, Макбен. Надвигается гроза. Надо торопиться, — прибавил он, обращаясь к Биллю и указывая на темную тучу, закрывшую луну. — Вы едете домой? — спросил Биль, когда Файльс садился на лошадь. — Конечно. — Я тоже, — сказал Биль. «Советую вам поторопиться. Здесь у нас бывают очень сильные грозы», — прибавил Фальс. «Мне отсюда недалеко. Но если, как вы говорите, гроза близко, то я пойду кратчайшей дорогой через кусты. Это будет скорее», — ответил Биль. Пробираясь в кустах, он оглянулся и увидел, что оба полицейских и не думали двигаться с места, а продолжали стоять и наблюдать за ним. Очевидно, они вовсе не находили нужным торопиться. Однако Биль чувствовал некоторое беспокойство. Какая-то тайна окружала его. Но он не любил никаких тайн, ничего скрытого. И это смущало его. Ему самому нечего было скрывать. Все его поступки были на виду и не боялись света. Но он не покончил еще с промахами в этот вечер. и сделал новую ошибку, покинув дорожку и углубившись в кусты. Спустя пять минут после того, как он расстался с полицейскими, он уже пробирался в полной темноте сквозь густую чащу. Луна давно закрылась тучами, и небо почернело. Не было видно ни одной звездочки, и скоро полил теплый летний дождь. Глава шестнадцатая. Ночные приключения. Через полчаса Биль уже вымок до костей, так как дождь лил потоками, и он потерял всякое направление, совершенно не зная, в какую сторону идти. Гроза разразилась не на шутку. Гром гремел почти не переставая и оглушал его, а после ослепительных вспышек молнии Темнота как будто становилась еще не проницаемее. Он шел наугад, продираясь в кустах, и только его физическая выносливость поддерживала его. Но он совсем не знал, куда он идет. И вдруг, когда особенно яркая молния осветила всю долину от края до края, ему показалось, что он увидел дорожку как раз посредине части, где он стоял. Он бросился в ту сторону, продираясь сквозь кусты, ломая ветви, попадающиеся ему на дороге, и напрягая всю свою огромную физическую силу, чтобы пробиться вперед. И вдруг ему показалось, что почва ускользает из-под его ног, и перед ним открывается бездна. Он схватился за листву, чтобы удержаться, но тяжесть его грузного тела оказалась слишком велика. Листья выскользнули из его рук, и он упал с громким всплеском в речку. Оказалось, что он старался проложить путь сквозь листву нависшую над рекой, и неожиданно погрузился в нее. Однако он не растерялся ни на минуту, выбрался из густой растительности, нависшей над рекой, и, как хороший пловец, выплыл на середину реки. Он укишал себя мыслью, что, по крайней мере, Теперь он знает, где он находится. Через пять минут Билл уже вылез из воды на противоположный берег. Прежде всего, ему надо было определить, где он находится. Решив, что он выбрался не на ту сторону реки, которая была нужна ему, он вспомнил о пешеходном мостике против дома Сетонов. Следовательно, его дальнейшей задачей было отыскать этот мостик. К счастью для него гроза прекратилась, тучи быстро исчезали на небе, и Билли решил, что лучше подождать, пока совсем прояснится и покажется луна, чем снова брести на угад в темноте. А пока Мистон занялся тем, что стал выжимать воду из своей одежды. Через десять минут его терпение было вознаграждено. Луна осветила реку, и приблизительно в ста ярдах расстояния. он увидал призрачные очертания пешеходного мостика. Не теряя времени, он пошел в ту сторону так скоро, как только позволяла ему его вымокшая насквозь одежда. Но он был так рад, что наконец выбрался на дорогу, что даже начал насвистывать какую-то веселую песенку под аккомпанемент чмокающего звука его сапог, наполненных водой. Подойдя к мостику, он остановился. Дом Сетонов был ярко освещен луной, так что можно было разглядеть все подробности. Билл был поражен. Он увидел открытое окно, и на окне сидела какая-то женщина. Кто это была? Кэт или Эллен? Билл решил удостовериться и сильно бьющимся сердцем немедленно направился к дому. Он всегда повиновался первому побуждению. и лишь редко обдумывал свои поступки, когда дело касалось его склонностей. Когда он подошел близко к дому, то услыхал низкий бархатный голос Кэт, звавший его по имени. — Это вы, мистер Брайант? — спросила она с удивлением. Билл быстро приблизился. — Полагаю, что это и я, то есть то, что осталось от меня не рекой, — отвечал он со смехом. Судьба играет со мной удивительные шутки, доставляя мне столько приятных минут и в то же время награждая меня столькими неприятностями. Это большое счастье, что я увидел вас, освещенную лунным светом в эту ночь. А между тем, только что судьба сыграла со мной коварную штуку, сбросив меня в поток и заставив вплавь выбраться на этот берег, когда есть мост, по которому я мог бы пройти». Теперь я только испорчу ту чудную картину ночи, которой вы только что любовались. Вид мой после невольного купания в реке далеко не блестящий. Кэт искренне расхохоталась, увидя его. Действительно, вид у него был довольно комичный, и вода ручьями стекала с него. — Надо иметь мужество, чтобы так весело относиться к подобным злоключениям, — сказала она. Ну, а я люблю мужество во всем. Гроза заставила меня встать с постели, одеться и выйти. Я никогда не могла противостоять желанию любоваться грозой. Но почему вы очутились здесь? Расскажите мне о реке и о том, как вы попали в нее. Бил опять весело рассмеялся при одном воспоминании о своем приключении. Я возвращался домой. и по дороге встретил этого полисмена Фальса. Он меня предостерег, что надвигается гроза, и это было очень мило с его стороны, потому что я-то не заметил ее приближения. Я хотел поскорее добраться к дому Чарли, и потому искал кратчайшие дороги. Но никогда не ищите ее в торопях, как я это сделал. Я заблудился во время грозы, а судьба вообще бывает коварной, и тут она тоже сыграла со мной. коварную штуку. Я думал, что пробираюсь сквозь чащу, а между тем это оказались просто густые заросли листвы, нависшие над рекой. И я совершенно неожиданно для себя очутился в воде. Но до некоторой степени я должен быть благодарен судьбе за то, что попал в реку. Я знал, где она находится, и, следовательно, мог выбраться на дорогу, хотя и в очень плачевном виде. Во всяком случае, я не могу не чувствовать, что судьба посмеялась надо мной. Может быть, это случилось потому, что вам, как чужестранцу, не следовало оставаться так долго в незнакомых местах, — заметила Кэт, улыбаясь. Это замечание, однако, произвело на Билли совсем не то впечатление, на которое она рассчитывала. Веселость Билли вдруг испарилась, и он снова почувствовал вокруг себя, атмосферу тайны, которая угнетала его. — Я... я искал Чарли, — сказал он, запинаясь. — Я искал его с той минуты, как ушел отсюда. Кэт также перестала улыбаться, и лицо ее выразило беспокойство. — Чарли нет дома? — резко спросила она. — А Фальц? — Где же вы встретили инспектора Фальца? — Темные глаза Кэт были полны тревоги, и ее голос потерял свою мягкость, но Биль чувствовал, что эта девушка обладает твердым характером. — Я я не знаю, где находится Чарли теперь, — несколько беспомощно ответил Билл. а фальса я встретил у большой сосны. — У большой сосны? — повторила Кэт, — и повторение этих слов приобрело для Билли какой-то... Зловещее значение. — Слушайте, мисс Сатн, проговорил он вдруг с каким-то отчаянием, — я смущен. Смущен до смерти. Я совершенно растерялся, ничего не понимаю. Я чувствую какую-то тайну. Может быть, вы в состоянии помочь мне? Я думаю, что могу говорить с вами открыто, и мне не надо слушать предостережения. — Кто же предостерегал вас? — спросила Кэт. — Кто? — О, Брайн! Видите ли, я зашел в кабак, когда не нашел Чарли в ранчо, и спросил хозяина, был ли у него Чарли. О, Брайн собирался уже запирать, когда я пришел. Он сказал мне, что Чарли был, но уже ушел. Затем он сказал мне, где я, вероятно, могу найти его. Сказал, что он находится где-нибудь около Большой Сосны, и еще сказал, что он, должно быть, собирает там деньги. Ну, вот я и пошел туда. Сначала мне это не казалось странным. Только когда я подошел ближе и взошла луна, я увидел издалека Чарли, около большой сосны. Тут я почуял какую-то тайну. Это чувство овладело мной, когда я крикнул ему, и он тотчас же исчез, как призрак. — Но вы позвали его? — резко спросила Кэт. — Да, но я даже не имел времени... Подумать об этом, потому что сейчас же какие-то два всадника неожиданно вынырнули из-за кустов возле меня. Один из них был Фальц. Другого я не знал. На рукаве у него были голуны. Это был сержант Макбент, спокойно заметила Кэт. — Вы знаете его? Она пожала плечами. — Мы все здесь знаем его, — ответила она. Фальц выругал меня за то, что я крикнул. Сказал, что он выслеживал тут одного молодца и не хотел потерять его из виду. Я рассердился и сказал ему, что считаю себя вправе звать моего брата во всякое время. Тогда он вдруг изменил свое обращение, извинился передо мной и спросил меня, уверен ли я, что то был мой брат. Когда я ответил утвердительно, то он поблагодарил меня, сказав, что я избавляю его от лишнего беспокойства, и ему незачем больше разыскивать этого человека, раз это мой брат. Затем он сказал мне, чтобы я поторопился вернуться, так как надвигается гроза. Тогда я отправился по кратчайшей дороге и, в конце концов, попал в реку. Ну вот, кого же он предостерегал и за кого принял Чарли? Вообще, что все это значит? Зачем Убрайн советовал мне быть осторожным? Тут есть что-то загадочное. Может быть, вы сможете объяснить мне и помочь разрешить эту загадку?» Биль ждал, уверенный, что получит объяснение тайны. Но Кэт молчал. Когда она, наконец, заговорила, то в ее Тоне слышался упрек. «Я жалею, что вы не послушались предостережения у Брайна. Может быть, вы причинили большую беду сегодня ночью? Я еще не могу сказать, в какой степени», — сказал Кэт. «Беду — Беду? — спросил изумленный Биль. — Да, беду. Большую беду, — повторила она. — Разве вы не знаете, за кем гоняется Фальс? Он ищет здесь контрабандистов спирта. Разве вы не знаете, почему О'Брайн предостерегал вас? А потому что он думает, как и почти все здесь, а также и Фальс, что ваш брат Чарли стоит во главе их. Вы говорите тайна. Тут совсем нет никакой тайны, а есть только опасность. Опасность для вашего брата Чарли, когда Фальс следует за ним по пятам. Вы не знаете Файльса, но мы в долине знаем его. Вся его карьера зависит от того, сможет ли он наложить руку на контрабандистов. И если он в состоянии будет обвинить в этом Чарли, то, конечно, сделает это. Молодая девушка в страшном волнении спрыгнула с подоконника и стала ходить по мокрой земле. — Чарль, хотя он ваш брат, но я скажу вам, что он самый невозможный человек на свете, — снова заговорила она. Все его поступки, его поведение только укрепляют уверенность, что он нарушитель закона. Бог мой, как он пьет! Он всегда шатается по ночам, а товарищи его известны как контрабандист. Люди, относительно которых полиция и все знают, что у них не хватит ума придумать и привести в исполнение такие смелые планы под самым носом властей. Каков же результат всего этого? Полиция ищет вдохновителя. А Чарли умен, необыкновенно умен. Все его действия подозрительны. Он точно ищет неприятностей, и он добьется их. Сильнейший страх овладел Биллим. за себя он никогда не боялся но тут дело касалось его брата он запустил свои пальцы в свои мокрые белокурые волосы что всегда было у него признаком полной растерянности. слушайте вскричал он голосом полном отчаянии чарли не может быть контрабандистом клянусь в этом он просто слабый беспомощный ребенок с сердцем таким большим как дом чарли — Мошенник? Скажите, мисс Сеттон, вы-то не верите этому? — Да, я знаю, что это не так, — тихо проговорила Кэт. — Но какая в этом польза? — Скажите это людям там, в долине, и они рассмеются вам в лицо. — Скажите это фальсу. Она горько засмеялась. — Друг мой, — продолжала она с волнением, — только одно может спасти Чарли от этого пятна и от фальса. Это если бы он уехал отсюда. Пусть он покинет долину. Другого пути нет. А между тем никакая сила не заставит его сделать это. Разве только полицейский отряд увезет его отсюда, в тюрьму. Она вернулась на свое прежнее место, на подоконнике, и, совладав со своим волнением, заговорила с какой-то особенной, чисто материнской нежностью. «Я люблю Чарли больше, чем какое бы то ни было другое существо на свете, за исключением Эллен. Но не заблуждайтесь, я нисколько не влюблена в него. Для меня он дорогой, очень дорогой, заблуждающийся и больной брат. Он не может или не хочет сам помочь себе. Что же можем сделать мы, чтобы спасти его? Ах, я так рада, что вы приехали сюда!» Это сняло огромную тяжесть с моей души. Но что, что мы можем сделать? Да, я хотел бы знать, что мы можем сделать, — проговорил Биль, снова запустив пальцы в свои волосы. Потом вдруг он словно встрепенулся и воскликнул. — Мы сами попытаемся выследить эту шайку, чтобы изловить ее. Кэт устремил и неподвижный взгляд вдаль. в ту сторону долины, где находился дом Чарли Брайанта. Но восклицание Билли заставило ее обернуться. «Я не думала об этом», — сказала она. «Ну, конечно, вам это не могло прийти в голову!» — вскричал он с величайшим энтузиазмом. «Вы ведь не занимались выслеживанием! Это будет мое дело! Вы же будете только мыслить за меня, работать головой! Мы разделим труд!» Это будет очень легко. Вот увидите. — Да, я думаю, это будет легко, — заметила Кэт. — О, вы не знаете! Я ведь очень упорен в таком деле. Я охотник, выслеживающий дичь, а ведь кучка этих поставщиков виски не может быть очень велика, — прибавил он конфиденциально. Кэт внезапно встала и, подойдя к нему, ласково положила свою загорелую руку на его плечо. «Вы славный, честный человек, с прекрасной душой», – произнесла она нежно. «И как большинство таких людей во всякое время готовы действовать. Действовать сначала, а потом уже размышлять об этом. Вы сказали, что я должна думать за вас. Ну так вот, я буду думать теперь. Я ведь знаю эту страну, знаю этих людей». Задача полиции — искать контрабандистов спирта. Контрабандисты же ничего не могут сделать против полиции. А мы? Что же мы можем сделать? Вы со своей честностью и неопытностью, и я со своей женской беспомощностью. Поверьте мне, что люди, занимающиеся этим делом, — отчаянные существа и скорее готовы отдать свою жизнь, чем идти в тюрьму. — Жизнь их врага, как и их собственные, не имеет никакой цены в их глазах. Они не придают ей значения. Торговля это выгодно, хотя она противозаконна, — прибавила она со вздохом. — Жизнь тех, кто занимается этим, полна сильных ощущений, вызываемых борьбой против закона. Это одна из причин, почему Чарли не мог бы вести такую жизнь. — Нет, мистер Брайан. Мы с вами не можем делать то, что вы предлагаете. Мы должны думать о Чарли, и когда наступит время, будем действовать. Фальс ведь честный исполнитель долга и необыкновенно способный человек, но, к сожалению, он полицейский офицер. Спасая Чарли от него, мы окажем ему хорошую услугу, потому что помешаем ему, в сущности хорошему человеку, поступить дурно и несправедливо с другим хорошим человеком. Удовольствуемся этим. Хотите ли вы помогать мне? «Конечно — Конечно! — вскричал Биль, протягивая ей свою большую руку. — Я буду служить вам. Силы у меня достаточно, и я не боюсь борьбы. Мое слабое место — это моя голова. Но с вами мы сделаем то, что нужно, и спасем Чарли. Да, умная женщина — это самое великое, что существует на свете. Кэт вздрогнула от силы его пожатия, сдавившего ей руку, и, улыбаясь, взглянула на него, желая ему спокойной ночи.